Глава вторая, из которой видно, как в благоустроенных фамилиях заранее принимают меры против всего, что может случиться. Ах, как я рада, что за все простила бедную Фанни. Вот ведь оно что. Кто бы мог предвидеть такой случай? Уж подлинно сам Бог меня надоумил. Ну теперь, чтобы бы ни случилось, это всегда будет для меня утешением. Так говорила миссис Чик, вородившись в гостиную от мадисток, занятых наверху шитьем фамильного траура. Это замечание она сделала в назидание своего супруга, мистера Чикка, толстого плешивого джентльмена с широким лицом, с руками постоянно опущенными в карманы. Мистер Чик имел маленькую слабость насвистывать и напивать разные арии везде, где бы не привелось ему быть. И теперь в доме сетования и печали Ему трудно было удержаться от любимой привычки. «Не суетись так, Луиза», — заметил в свою очередь мистер Чик. «С тобой, пожалуй, опять сделаются спазмы. Тра-ла-ла. Фи, черт побери, все забываюсь. Как подумаешь, кратка жизнь-то человеческая». Миссис Чик бросила сердитый взгляд и продолжала свою назидательную речь. «Надеюсь...» — говорила она. — Этот трогательный случай для всех нас послужит уроком, как необходимо вставать и делать усилия, когда этого от нас требуют. Во всем есть нравоучение, умей только ими пользоваться. Сами же будем виноваты, если выпустим из виду такой страшный урок. В ответ на эту сентенцию мистер Чик очень не кстати затянул совершенно неприличную арию, уж как жил, пожевал сапожник. И вдруг, остановив себя, с некоторым смущением заметил, что, конечно, наша вина, если мы не пользуемся такими несчастными случаями. — Ты мог бы, я думаю, говорить об этом, не насвистывая своих гаденьких песен? — возразила миссис Чик, сделав своему супругу очень неприятную мину. — Что делать, душа моя? — отвечал мистер Чик. — Привычка? — Глупость, а не привычка, мой милый. «Умный человек, постыдился бы так оправдываться?» «Привычка. Если бы я, например, привыкла ходить вверх ногами по потолку, как мухи, тогда, я знаю, не перестали бы толковать об этом». Мистер Чик не счел нужным оспаривать, что такая привычка действительно получила бы некоторую гласность. «Ну что, Луиза, каков ребенок?» — спросил он, чтобы переменить разговор. «О каком ребенке говоришь ты?» — возразила миссис Чик. — Сегодня в столовой было целое стадо детей. — Стадо детей? — бормотал мистер Чик, с беспокойством озираясь вокруг. — Тут нечего и толковать, — продолжала миссис Чик. — Нет бедной матери, так надо приискать кормилицу. — Ох, ах, — говорил мистер Чик. — Трал-ла-ла, жизнь-то наша, подумаешь. «Ты уж, вероятно, нашла кормилицу, моя милая?» «Пока мест нет еще», — отвечала миссис Чик. «А между тем, ребенок...» «Отправится к черту», — заметил глубокомысленно мистер Чик. «Я уверен в этом». Сердитый взгляд почтенной супруги напомнил ему всю неуместность этой выходки. Чтобы поправить такой промах, он прибавил. Нельзя ли, по крайней мере, чем-нибудь помочь до времени бедному сиротинке? Эта нежная заботливость о бедном сиротинке была сверхчаяннее увенчана вожделенным успехом. Миссис Чик, не сказав ни слова своему супругу, величественно встала, подошла к окну и с большим вниманием смотрела через штору на подъезжавший экипаж. Мистер Чик, тоже не сказав ни слова, начал ходить по комнате, покоряясь судьбе которая на этот раз была против него. Не всегда, однако, штерпел он такую невзгоду. Случалось, на его улице тоже бывал праздник, и тогда он жестоко наказывал Луизу. Говоря вообще, это была самая согласная, чудесно подобранная, друг для друга сотворенная чета. Когда разгоралась между ними ссора, заранее никак нельзя было угадать, на чьей стороне будет верх. Иной раз мистер Чик уже совсем, по-видимому, готов был сдаться, как вдруг ни с того ни с сего вскакивал он с места, хватал стулья, стучал без милосердия над самым ухом озадаченной супруги и бросал все, что не подвертывалось под руку. Но если окончательная победа была на стороне миссис Чик, супружеская размолвка принимала какой-то нерешительный характер, полный жизни и одушевления. Когда экипаж остановился у подъезда, в комнату вдруг со всех ног вбежала мисс токс едва переводя дух. — Луиза, милая Луиза, — говорила она, — место еще ведь не занято. — Как вы добры, мой бесценный друг, — отвечала миссис Чик. — Нет еще, мой ангел. — В таком случае, милая Луиза, — продолжала мисс Стокс, — я надеюсь и уверена, но погодите, я тотчас приведу. Через минуту мисс токс снова вбежала в комнату, сопровождаемая целым конвоем гостей, которых она высадила из наемной кареты. Это были полная, круглолицая, краснощекая, здоровая молодая женщина с толстым ребенком на руках. За ней молодая женщина не такая полная, но тоже краснощекая и круглолицая, как наливное яблоко. Она вела двух мальчиков, очень полных и совершенно круглолицых. Позади сам собой ушел еще мальчик, круглолицый и очень полный. Наконец, после всех, выступал из-за двери толстый и круглолицый, как яблоко-мужчина, с полным и совершенно круглолицым ребенком на руках. Он поставил его на пол и сказал сиплым голосом. — Держись крепче забраться, Джонни! — Милая Луиза, — сказала мисс токс зная ваше беспокойство и желая помочь Горю, я отправилась в родильный дом королевы Шарлотты и спросила, нет ли тут кормилицы в хороший дом. Мне сказали, что нет. После этого ответа вы не поверите, моя милая, я пришла в совершенное отчаяние на ваш счет. Но, к счастью, надо же так случиться. Одна дама, услышав, в чем дело, сказала, что знает женщину очень хорошую во всех отношениях. Едва я это услыхала, я взяла адрес, моя дорогая, и тотчас отправилась. «Вы так добры!» «Так услужили вы, моя милая!» — сказала Луиза. «Погодите, погодите, еще не все!» — возразила мисс Стокс. «Когда я вошла в дом...» «Какая чистая комната, моя милая! Вы могли бы кушать на полу!» «Все семейство сидело за столом, и, как мне показалось, что никакая рекомендация не сравнится с тем, что я увидела, то я решилась всех их привести с собою, чтобы лично представить вам и мистеру Домби. Вот этот джентльмен...» — продолжала мисс Стокс, указывая на толстого круглолицевого мужчину. — Отец семейства, не угодно ли вам, сэр, подойти поближе? Круглолицый мужчина, повинуясь приказанию, неповоротливо выступил вперед и оскалил зубы. — А вот это его жена! — продолжала мисс Стокс, обращаясь к молодой женщине с ребенком. — Как ваше здоровье, Полли? — Слава богу, сударыня, благодарю вас! — отвечала женщина мисс токс говорила как со старыми знакомыми которых она не видала около двух недель очень рада очень рада продолжала она а это другая женщина ее незамужняя сестра она живет с ними и ходит за их детьми и ее зовут джемой как поживаете джемима очень хорошо с сударынем благодарю вас отвечала джеймима ну слава богу очень рада сказала мисс токс «Надеюсь, и всегда будет хорошо. Пятеро детей, младшему шесть недель. Вот этот прелестный мальчик с прыщиком на носу, старший сын. Отчего у него прыщик?» Продолжала мисс Стокс, обращаясь с вопросительным взглядом к почтенному семейству. «От утюга», — пробормотал сквозь зубы яблочный мужчина. «Извините, сэр, что вы сказали?» «От утюга», — повторил глава семейства. «Ах да, я и забыла» продолжала мисс токс именно так от утюга ребенок в отсутствии матери дотронулся до горячего утюга вы совершенно правы сэр когда я была у вас вы мне сказали также что ваше ремесло кочегар сударыня «Да, кочегар повторила мисс токс кочегар сударыня на паровой машине ну да кочегар на парах», — сказала мисс токс по-видимому не совсем хорошо понимая значение этого ремесла «А как оно вам нравится?» «Что, сударыня?» «Ваше ремесло». «Славное ремесло, сударыня. Только иной распепел входит сюда», — он указал на грудь. «И от этого голос становится сиплым. Я вот, видите, хриплю, сударыня, но это от пепла, не от чего другого». Мисс Токс, по-видимому, так мало понимала это объяснение, что не знала, как продолжать разговор. Между тем, миссис Чик подробно расспрашивала жену Кочегара о детях, о домашнем житье-бытье, о брачном свидетельстве и так далее. Когда молодая женщина с честью выдержала этот экзамен, миссис Чик отправилась с донесениями в комнату брата, взяв с собой двух особенно полных краснощеких мальчиков как блистательное дополнение к своей рекомендации. Мистер Домби по смерти жены безвыходно оставался в своей комнате погруженный в глубокие размышления относительно младенчества, юности, воспитания и будущей судьбы своего сына. Тяжелое и холодное бремя лежало на его душе, но он горевал больше о лишениях сына, чем о собственной своей потере. Какая опасность, какие огорчения ожидают его при самом вступлении в свет? Жизнь только что начинается, И вот нужно приискивать чужую постороннюю женщину, от которой будут зависеть первые впечатления, первое развитие ребенка. Какое горестное унижение для Домби и сына. Мысль, что наемная женщина должна будет на время выполнять все обязанности матери, была так противна, так огорчительно для гордой и ревнивой души его, что он чувствовал явное удовольствие всякий раз, когда отказывал кандидаткам, которых ему предъявляли. Но пришло, наконец, время, когда нужно прекратить борьбу между этими двумя чувствованиями. Перед ним стояли прекрасные дети будущие кормилицы, безукоризненный во всех отношениях, блистательно отрекомендованные родной сестрой и услужливую мисс Токс. «Дети очень здоровы», — сказал Домби. Но когда я подумаю, что со временем они некоторым образом сделаются роднёю моего Павла, отведи их, Луиза. Пусть войдёт женщина со своим мужем. Через минуту неуклюжая чета остановилась перед очами мистера Домби. «Я понимаю...» — сказал он, поворачиваясь в креслах, как заведённая безжизненная машина, а не как существо из плоти и крови. «Вы бедны?» И вы желаете заработать деньжонок через воспитание дитяти моего сына, который так рано понес ничем незаменимую потерю. Я со своей стороны не прочь пособить вам. Судя по всему, вы годитесь для моего сына. Но прежде чем вы войдете в мой дом, я должен предложить два-три условия, и от вас будет зависеть, принять или не принять их. Как ваша фамилия? «Тудль», — отвечала молодая женщина. Во все время, как вы пробудете у меня, продолжал мистер Домби. Вы должны прозываться Ричардс. Это обыкновенная и очень приличная фамилия. Принимаете ли вы это условие, посоветуйтесь с мужем. Но почтенный супруг только скалил зубы и беспрестанно подносил карту правой рукой, от чего ладонь была у него очень мокра. Миссис Стоддле толкнула его два или три раза. Но так как это его нисколько не образумило, она учтиво сделала книгсен и сказала, что, вероятно, дадут ей особую плату, если она переменит свою фамилию. «Само собой разумеется», — отвечал мистер Домби. «Но об этом речь впереди. Теперь вот еще условие. Во все время, как станете вы за известное вознаграждение воспитывать моего сиротку, «Я желаю, чтобы вы как можно реже виделись со своим семейством. Потом, как скоро услуги ваши сделаются бесполезными и денежные счеты будут между нами кончены, я хочу, чтобы вы с того времени прекратили все сношения между нами. Понимаете ли вы меня?» Миссис Тудель, по-видимому, не совсем вникала в смысл этого условия, а супруг ее по-прежнему скалил зубы, вовсе не обращая внимания на разговор. «У вас есть свои дети», — продолжал мистер Домби. «В нашу торговую сделку отнюдь не входит, что вы обязаны полюбить моего сына или чтобы мой сын со временем полюбил вас. Я не ожидаю и вовсе не желаю чего-нибудь в этом роде. Совсем напротив. Как скоро вы отойдете, торг наш окончен, условия выполнены, и вы не должны больше знать моего дома. Ребенок перестанет вас помнить, и вы, если угодно, можете совершенно забыть моего сына». Яркий румянец покрыл и без того красные щеки миссис Тудаль. Она потупила глаза и отвечала. «Надеюсь, сэр, я знаю свое место». «Конечно, конечно», — продолжал мистер Домби. «Я уверен, что вы отлично понимаете свое место. Иначе и быть не может. Это так просто и обыкновенно. Любезная Луиза, уговорись с этой женщиной насчет жалования» и скажи, что она может получить деньги, когда ей угодно. Теперь с вами, мистер... Как ваше имя? Пару слов. Задержанный таким образом на пороге при выходе из комнаты вместе с женой, Тудль воротился и очутился один на один с мистером Домби. Это был дюжий, широкоплечий, косматый, неуклюжий мужчина в растрепанном платье, с мозолями на руках, с четырехугольным лбом, с густыми волосами, с черными усами и бакенбардами, еще более вычерненными дымом и копотью. Он представлял во всех отношениях поразительный контраст с мистером Домби, принадлежавшим к породе тех гладко обритых и выстриженных купцов-капиталистов, у которых голова лоснится как новая банковая ассигнация и которая, по-видимому, вспрыснута золотым дождем. «Есть у вас сын?» — спросил мистер Домби. — Четыре, сэр. Четверо сыновей и одна дочь. Все живехоньки. — Вам, я думаю, довольно трудно содержать их. — продолжал мистер Домби. — Трудновато, сэр, но еще было бы труднее. — Что такое? — Потерять их, сэр. — Умеете вы читать? — спросил мистер Домби. — Не бойко, сэр. — А писать? — Мелом, сэр. — Чем-нибудь. — Мелом немножко маракаю, когда мне показывают, — сказал Тудаль после некоторого размышления. — А ведь вам, я думаю, будет около тридцати двух или трех лет. — Да, около этого, сэр, — отвечал тудель подумав немного побольше. — от Отчего же вы не учитесь? — спросил мистер Домби. — Я уж подумываю об этом, сэр. «Вот видите ли, один из моих мальчуганов скоро будет ходить в школу, и тогда мы станем учиться вместе. То есть он будет мне показывать». «Хорошо», — сказал мистер Домби, внимательно и не совсем благосклонно посмотрев на своего собеседника, который между тем разиня рот осматривал комнату, особенно потолок. «Вы слышали, что я сказал вашей жене?» «Полли все слышала, сэр», — сказал Тудль, указывая через плечо шляпой к дверям, с видом совершеннейшего доверия к дрожайшей половине. «Все будет ладно». «Так как вы во всем полагаетесь на свою жену», — продолжал мистер Домби, обманутый в намерении яснейшим образом изложить свои условия мужу как главному лицу в этой сделке. «То, я думаю, мне не о чем больше толковать с вами». «Совершенно ни о чем, сэр», — отвечал Тудль. «Полли и все слышала, а уж она не даст промаху». «Так я не хочу дольше вас удерживать», — сказал мистер Домби, озадаченный неожиданным ответ. «А где вы работали?» «Сперва сэр под землей, пока не был женат, а теперь работаю наверху. Я хожу на железные дороги, когда их совсем отделывают». Как последняя соломинка подавляет своей тяжестью спину навьюченного верблюда, так это последнее известие о подземельной работе окончательно расстроило гордую душу мистера Домби. Он молча указал на дверь будущему кормильцу своего сына. И тот вышел, по-видимому, очень охотно. Потом, заперев комнату, мистер Домби начал ходить взад и вперед, погруженный в горькое раздумье. Несмотря на непоколебимое достоинство и умение владеть собою, слезы невольно текли из его глаз, и часто в сильном волнении он повторял «Бедное, бедное дитя!» Этой горести, этого расстроенного вида мистер Домби ни за что на свете не обнаружил бы перед другими людьми. Довольно характеристическая черта в гордости нашего героя, что он в своем сыне жалел самого себя. Итак, — говорил он. — Я принужден верить своего сына жене грубого рабочего, всю жизнь работавшего под землею. А между тем смерть ни разу не постучалась в двери этого рабочего, а за столом его ежедневно обедают четверо сыновей. — Что будет с тобою, бедное дитя мое? Эти слова шевелились на его губах, как вдруг пришло ему в голову. И здесь опять новое доказательство притягательной силы, по которой все его надежды, опасения, мысли постоянно стремились к одному общему центру. Что эта женщина подвергалась в его доме великому искушению. Собственный ее ребенок был еще в пеленках. Что, если она задумает подменить его на место маленького домби? Хотя эту мысль он тотчас же отвергнул как романтическую и невероятную, Впрочем, бесспорно возможно Однако воображение его невольно продолжало рисовать картину такого подмена. «Что мне делать?» — думал он. «Если обман откроется, когда ребенок уже вырастет. В состоянии ли буду я после многих лет лишить обманчи и заботливой доверия и привычной нежности и перенести все это на родного сына, который тем сделается для меня совершенно чужим?» Впрочем, это необыкновенное волнение скоро прошло, и опасения совершенно исчезли. Тем не менее, мистер Домби решился на всякий случай строго присматривать за кормилицей, не давая ей этого заметить. На душе у него стало легко, и теперь был он очень рад, что заранее выговорил условия, отстранявшие тесную связь между этой женщиной и его. Между тем, условия между миссис Чик и Ричардс при содействии мисс токс были заключены, и Ричардс с большими церемониями, как будто давали ей орден, получила маленького Домби, передав в то же время после многих слез и поцелуев своего ребенка Джеймими. Потом принесли вина, чтобы развеселить печальных гостей. — Не хотите ли рюмку вина, сэр? — сказала мисс токс когда туда вошел Тудль. — Благодарствую, сударыня, — отвечал Кочегар. «Почему же нет? Выпить можно, когда подносят!» «Не правда ли вам оставить свою жену в таком почтенном доме?» Продолжала мисс Стокс, лукаво прищуривая глаза и кивая головой в его сторону. «Вовсе нет, сударыня!» — отвечал Тудль. «Мне приятнее было бы увести ее назад!» При этом Полли заплакала на взрыд. «Миссис Чик, по женскому инстинкту!» Поняла, что такая неумеренная печаль может сделаться вредную для маленького Домби. И немедленно поспешила на выручку. — О чем-то жить, моя милая? — сказала она. — Ваш ребенок вырастет без горя и без нужды под надзором тетушки. — Я совершенно счастлив. Что делать? Без горя на этом свете ничего не бывает. Надо владеть собою. — Не сняли ли с вас мерку, Ричардс, для траурного платья? — Сняли, сударыня. — рыдая, — отвечала Полли а платье будет чудесное продолжала миссис чик это мадам шьет и для меня бесподобная материя вы будете так хороши прибавила мисс токс что и муж вас не узнает Не правда ли сэр неправда угрюмо возразил тудль я угадаю ее везде и во всем ясно кочегар от рук отбивался что касается докушаньья ричардс — сказала миссис Чик. — Самые лучшие блюда будут в вашем распоряжении. Вы сами станете заказывать обед, и все, чего не захотите, мигом для вас приготовят. — О, разумеется, — сказала мисс токс усердно поддерживая подругу. — И пиво она может также пить, сколько душе угодно, не правда ли, Луиза? — Конечно, конечно, — отвечала миссис Чик таким же тоном. «Только вам нужно будет моя милая немножко воздержаться от зелени и еще может быть от соленого подхватила мисс токс а кроме зелени и соленого продолжала луиза вы будете получать все что хотите без всякого ограничения вы знаете разумеется сказала мисс токс что она горячо любит своего собственного ребенка и вы я уверена луиза не станете ее бронить за это о без сомнения Благосклонно отвечала миссис Чик. «Но ей, конечно...» — продолжала мисс токс «Нужно обратить все внимание, всю заботливость на своего маленького воспитанника. Она должна считать величайшим счастьем, что этот херувимчик, так тесно связанный с высшим обществом, будет на ее глазах расцветать с каждым днем. Не правда ли, Луиза?» «Без всякого сомнения», — сказала миссис Чик. Вы видите, душа моя, она уж совершенно успокоилась и думает только как бы с веселым сердцем и улыбкой проститься со своей сестрицей Джеймимой, с детками и с честным мужем. Не так ли, моя милая? Ну да, — скричала мисс Стокс. Видно по глазам, что ей хочется проститься. Бедная Полли с отчаянием в душе обняла всех членов семейства и потом хотела скрыться в комнате, чтобы избежать горестной разлуки с детьми. Но хитрость не удалась. Младший сын, угадывая намерения матери, ухватился за ее платье и побежал вместе с ней. Между тем, как старший, прозванный в семействе Котлом, в воспоминании паровой машины, забил ногами яростную тревогу, и его примеру последовали прочие члены семейства. Несколько апельсинов и мелких денег усмирили маленьких тудлей, и семейство немедленно отправилось домой в наемной карете дожидавшийся у подъезда. Дети под надзором Джейми мы стали у окна и бросали туда апельсины и деньги. Сам мистер Тудль расположился на запятках, считая этот рот езды удобнее всех других.